Александр же по-прежнему отсиживался в Обскове, понимая, идти ему сейчас во орду на верную смерть идти. В ту пору и разглядел близко Василий Михайлович Достохитрова калиту. Хан повелел московскому князю любыми способами достать беглеца. Ивану Даниловичу деваться было некуда, и он обставил новый поход, важно, чтобы не было ему потом попреков в нерадении. Созвал княжеский съезд, в том числе и тверских молодых князей, попросил прибыть, пусть тоже собираются искать брата. Беда общая, делить ее поровну. И дошли ведь почти до Пскова. В опоках стояли, обмениваясь посольствами и доброхотами тверского князя. Псковичи наотрез отказались выдать его, готовы были терпеть любую осаду. У них там... спокон веку своя правда. Если уж приняли беглеца, то прав ли он, не прав, ни за что не позволит обидеть Ганимова. И тут Александр попросил псковичей выпустить его. Он не хочет, чтобы из-за него пало на город проклятие. Лучше ему бежать еще дальше, в немце, либо в Литву. На то мы договорились. псковичи сообщили вставку великого князя московского о бегстве александра винились в том что проглядели его просили мира и любви но не хитерли после всего этого иван данилович ведь он обязательно должен был предвидеть что бегство состоится и ничего не предпринял чтобы перекрыть дорогу к западу от Пскова. нет так как он дурачить хана никто не умел, ни до, ни после. Не с тех ли пор Василий Михайлович и проникся каким-то невольным, вопреки мнениям домашних своих, уважением к колите, или не столько к нему лично, сколько к московскому делу вообще? Поимка Тверского крамольника затягивалась, и, шутка ли, настолько уже лет. Надеялись, время поправит непоправимое. Узбек, глядишь, помрет, еще что случится, и позабудет орда убиения Щелканова. Но Узбек все не умирал, и память его была ясной. Он только для виду казался благодушен, дожидаясь той поры, когда, наконец, сам Александр крепко загрустит по своему Тверскому двору. А тот, намыкавшись вдоволь по чужим углам, понаделав великих долгов в Литве и в немцах, и точно затасковал, да так-то ему напоследок сделалось невмоготу, что своей волей, преодолев страх наказания, вернулся на родину и почти тут же поспешил в Орду. Узбек хан, казалось, был поражен отчаянным поступком тверского князя, искренностью его покаяния. Великодушие – доблесть истины великих, а поскольку хан был велик, то ему ничего не стоило пожаловать Александра, его старой водчиной, тверским княжением. Это было старинное правило. Перед казнью хорошенько накормить жертву. На следующий год Узбек прислал Александру Михайловичу приглашение в Орду, и тут-то стало ясно, что на самом деле он ничего не забыл. Как было сейчас поступить полуопальному князю? Бежать вторично и тем самым окончательно лишить свое потомство надежд на Тверское владение? И, может быть, навлечь на сирот Тверских еще одну свору темников – жадных до наживы. «Нет, лучше мне одному принять за всех смерть», — решился князь. Так довелось Василию Михайловичу и второго брата проводить на верную погибель. Кто только и как не уговаривал в те дни тверского князя не ехать. Василий Михайлович сам собственными глазами узрел тогда чудо небывалое. На Волге случилось, когда, сопровождал он брата и сына его Федора, «Гребцы гребут изо всех сил, а насад княжеский не то что на месте стоит, но будто какая-то сила его еще и назад против течения тянет. Знамени дивные, грозные и страшно его помнить, и невозможно забыть». Константина с ними тогда не было, болел крепко, И когда прощались, Александр сказал о нем, «По кончине моей он наставник и хранитель отчини нашей». Сказал, как о чем-то уже свершившемся, непреложном. Странно, откуда все-таки была в их роду эта обреченность? Что отец, что Дмитрий Грозные очи, что Александр, Все властные, крепкие, с железом во взоре мужи, нетерпеливая кровь воинов, даже гордость, хотя и грех это все же гордится-то. И вдруг такая обреченность. Смерть Александра в Орде была удручающе похожа на отцову гибель. Опять узбек томил неопределенностью, умучивал слухами то о близкой казни, то о возможном еще помиловании. Опять в поведении жертвы была готовность на все, укрепляемая ежечасным чтением псалмов и молитв. Александр Михайлович сам вместе с сыном Фёдором вышел из шатра навстречу убийцам, и в один миг покатились на земь их головы. Вот и сбылось, старшим остался Константин. Они вдвоем выехали в Переславль, чтобы ждать там поезд с дорогими останками. Когда доплыли до Твери, весь город высыпал на берег. Темно в глазах стало от плачущего и стянающего многолюдства. К двум гробницам убиенных еще две прижались тесно. И то хоть утешение, что у себя дома, все лежат рядышком. Теперь бы напоследок... зажить тихо Тверскому остатку. Но ни одна так другая беда стучалась в их княжеский дом. Подрастали сыновья Александрова – Всеволод, Михаил, Владимир и Андрей. И мать их, вдовая княгиня Настасья настраивала детей на то, что Тверское княжество – их вотчина, а не дядьёв Константина и Василия. До того дошло, что Константин Михайлович рассорился со Всеволодом и Настасей и поехал в Орду искать на племянника управы. Да там же, не доискавшись немало, умер. Своей хоть смертью и то хорошо. Василий Михайлович, сидевший до сих пор по уговору с спокойным братом на уделе в Кашине, срочно собрал дань со всей Тверской земли и повез ее в сарай. Но в самой близости от Ахтубы в ордынском городе Бездеш его укараулил племянник Всеволод, только что лестью получивший ярлык на великий тверской стол. Не знавал никогда кашинский князь подобного сраму. До нога раздел его братанич, ограбил дочисто. Не твоих, мол, рук дело, тверская дань. Я теперь велик князь, мне и дань возить хану. Вон во что выродилась у племянничка дедова до да отцова властность. Одного дядю до ранней могилы довел, другого обесчестил на глазах у бусурманской черни. Внимая этой горестной повести, поневоле еще и еще задумывался Дмитрий Московский о роковой развилке, у которой столько уже раз спотыкался русский человек, облеченный мирской властью. Опять нелады в соседнем княжеском дому возникали не между родителем и сыновьями, не меж братьев, но именно между дедями и племянниками, то есть там, где перекрещиваются два возможные способа передачи власти – от брата к брату, либо от отца к сыну. Василий Михайлович шел, ничтоже сумняшися, по привычному братнему пути. Всеволод упрямо сворачивал на путь сыновней. Дядя гнул свою боковую линию. Племянник доказывал правоту прямой линии наследования власти. На многие годы растянулась их тяжба. И мирились, и вновь сводились, и на суд митрополичей ездили, и епископ Тверской Федор Добрый усовищевал то одного, то другого. Что стар, что млад, кровь схожая. «С горчинкой гордости!» «А как же! Великая Тверь у каждого за спиной!»